Ноябрь 1986 года, Подмосковье, Москва. Ирина потерялась из поля зрения Володи художника всего-то на месяц, а он успел наворотить столько, за полгода не разгрести. Не в силах справиться в одночасье с потерей возлюбленной, Володя стал попивать горькую с многочисленными друганами, которых раньше на дух не переносил и старался обходить дальней стороной. В память о тех унижениях, которым подвергался в детстве. Желающих принять на грудь в его окружении за его деньги было в переизбытке, ведь нищенское детство прошло в фабричных бараках, как он сам признался Ирине, где жизнь от получки до получки, пьяные разборки и потасовки были нормой. Если бы он просто хотел вырваться из задуряющей нищеты, то шил бы свои фирменные тряпки на заказ и все. Откуда же взялась у Володи тяга к прекрасному — Почему он стал ходить в изостудию студию наперекор родителям, желающим в нем видеть футболиста или лыжника, но никак не художника. И наперекор дружкам, которые не раз его подкарауливали в подворотне и, наглумившись на поддав тумаков, рассыпали из папки в грязь наброски краски и кисти. Откуда пробился Володькин талант, как диковинный цветок на помойке. А сейчас от переживаний он забросил шитье, дающее стабильный доход, и сразу стал не нужен жене Светки, чего и следовало ожидать. Она с громким скандалом, надо же всех соседей оповестить, выперла мужа в зашеи с вещами из квартиры, как будто только и ждала удобного случая, и запретила ему встречаться с дочерью, мотивируя свой запрет тем, что нечего ребенку на пьяного папочку смотреть. Но это было с ее стороны лишь удачно выдуманной байкой для подруг «Пожалейте меня, такую несчастную». На самом деле, ушлая Светка хотела с помощью ребенка надавить на супруга, чтобы он вернулся к трезвой жизни и продолжил свой маленький пошивочный бизнес. Хотя слово «бизнес» стало употребляться несколько позже. Говорили свое дело. Отказываться от хороших денег супруга не хотела. Володе так и было сказано в ультимативной форме. «Если будешь те же деньги приносить в дом, сможешь видеть Олю сколько захочешь». Может, даже пущу тебя обратно. Но это еще посмотрим на твое поведение. На всякий случай, добавила она напоследок, чтобы супруг не очень-то надеялся на восстановление в прежних правах. Эффект от подобной речи оказался совершенно противоположным задуманному. Володька стал пить еще интенсивнее. Нельзя сказать, что это был запой в полном смысле слова, но... Его пока держали на работе в кинотеатре, куда он временно переехал из квартиры, где стала жить жена Светка с дочкой Олей. Квартирка то это досталась Володе после смерти его родителей, между прочим, его кровная квартирка. Директор кинотеатра, отчасти понимающий творческих людей, но еще более радеющий запорученное ему руководство кинотеатром, вызвал в кабинет провинившегося малевщика афиш и строго-настрого предупредил. «Ты мне тут пьянство на рабочем месте заканчивай». Может, тебя взять на поруки или определить на принудительное лечение? Ты сам-то понимаешь, что творишь? Мне ж тебя увольнять по статье придется. И куда ты денешься? Под забор? Ты ведь талантище. Я тут на досуге посмотрел в подсобке твоей работы. Нужно срочно выставку готовить. Чего тянуть? Ты ведь еще нигде не выставлялся? Нет, коротко бросила Володя, еще не веря своим ушам, неужто свершилось. «Ну вот», — продолжил директор свою мысль, — «я и даю тебе шанс. Пусть первая выставка пройдет не в Москве, пусть у нас. С чего-то нужно начинать. Давай в фойе перед кинозалом твои работы вывесим. Места много, только рамы нужно сделать. Так это ты Митрича попроси. Он на все руки мастер. Митрич тебе из деревянных палентусов таких рам наделает, закачаешься, дешево и сердито. После фразы про выставку Володькин, блуждающий по стенам взгляд, сразу приобрел осмысленное выражение. В глазах появилось утраченное желание жить, что ли? Да и услышав второй раз о себе, что ты талантище, поневоле по-другому взглянешь на свои картины. Похвала для творческого человека необходима, как воздух, поскольку настоящий творец никогда не останавливается на достигнутом. Он всегда находится в поиске, а значит, в сомнении. Тут с похвалой главное не переусердствовать, потому что если человек возомнит, что он гений, пиши пропало. Ничего более не выйдет путного, ни из-под его кисти, ни из-под пера. В приподнятом настроении Володя позвонил Ирине на работу. «Алло, Иришенька, здравствуй. Я очень рад тебя слышать. Как у тебя дела? Чем занимаешься? У бабушки, говоришь, вчера с мамой были». Как она получше? Вот видишь, я тебе так и говорил. Как у меня, спрашиваешь? Да ничего, все путем, тут у меня выставка намечается. Почему-то в последний момент он усомнился, достойно ли подобное место его картин. Но выбирать особо не приходилось. Через кинотеатр протекало огромное количество праздногуляющего народа. Эти кто-то, кроме вхожих в мастерскую у друзей, приятелей и клиентов, сможет увидеть и оценить его работы. Но ну, о месте проведения выставки он все же пока промолчал. «Ты спрашиваешь, когда?» «Честно сказать, я и сам не знаю. Думаю, что ближе к Новому году. А ты сейчас сильно занята, нет?» «Только бабушка». «Понятно». «Что ты сказала?» «В театр с Анной и Вадимом?» «В Москву?» «Нет, а куда?» В наш дом культуры приезжает Малый театр. Вот видишь, как вам повезло. Не нужно трястись на электричке и метро. Вам спектакль с доставкой на дом». Володя все говорил и говорил, боясь заикнуться о том, что соскучился по Ирине, что очень хочет ее видеть. Он боялся отказа. Но почувствовав, что девушка именно сегодня находилась в хорошем расположении духа, все же решился. Ирина потом и вспомнить-то не могла, с чем было связано это хорошее расположение. То ли бабушке в больнице стало лучше, то ли зарплату дали, и мама обещала выделить ей некоторую сумму на личные расходы, то ли билеты в театр купила. Поводов для маленьких радостей было предостаточно, главное — уметь радоваться. Но именно это настроение подтолкнуло Ирину дать согласие на встречу с художником через неделю в Москве. Володя на седьмом небе от счастья немедленно минуты минутой разогнал всех собутыльников и в течение недели был абсолютно трезв, чтобы обрести более или менее цивильный вид. Дабы не выглядеть перед любимой женщиной ничтожеством, он вспомнил про последние заказы джинсов, снял жилье, установил там свои швейные и заклепочные машинки сбоем боем отвоеванные у светки, и, обзвонив клиентов, выполнил старые заказы на джинсы и набрал новые. Ведь деньги нужны были не только для того, чтобы блеснуть перед Ириной, но и доченьке Оли, про которую он наконец-то вспомнил, встав впервые за месяц с утра не с ужасающей головной болью, требующей незамедлительного похмела, а с ясными мыслями. Но устройство выставки тоже требовали средства, ведь некоторые картины нужно было завершить, а также притворить в жизнь наметившиеся замыслы, для чего необходимо приобрести холсты, краски, подрамники, да и предложение директора кинотеатра, что Митрич сделает рамы для картин из деревянных плинтусов, показалось художнику кощунством. Нет уж, он сделает для своих творений достойное обрамление. Володя чувствовал такой подъем, что, казалось, может горы свернуть. Он встретился с Ириной на Казанском вокзале, как и полгода назад. Промозглые ноябрь это вам не май, подморозило. В предыдущую ночь выпал первый снег, и, на удивление, не растаял, мгновенно остался лежать даже в Москве, где температура воздуха выше Подмосковья градуса над. Вспомнив про свое первое свидание, Ирина и Володя прогулялись по улице Горького до ресторана «София». Вроде бы все как тогда, но... Ирина не заметила с первого взгляда разительных перемен, произошедших в «Любовнике», а потом рассмотрела и слегка припухшее лицо — и красные глаза, и нервозность, которые, конечно, можно было списать на усталость при подготовке выставки, но... Что-то было не так, что то ее насторожило и заставило присмотреться к Вовке повнимательнее. Во всем его облике и поведении наметился надлом. Это было, скорее всего, результатом не только их разладившихся отношений, а какого-то внутреннего состояния мужчин. При более тщательном рассмотрении перед Ириной Высветились все признаки непомерных возлияний, а на этом фоне теперь явно читалось, что среди напускного, радостно приподнятого состояния, иногда в Володькином взгляде вдруг проскальзывали такие тоска и безысходность, которые раньше были несвойственны развеселому балагуру Вовке, или она что-то раньше просмотрела в своем любовнике. Ирина не могла уяснить для себя, чего, но в его внешности теперь появилось что-то отталкивающее. Девушка виду не подала и продолжала вести себя, как ни в чем не бывало, но между ними наметилась отчужденность, готовая в любой момент перерасти в неприязнь. Ирине не хотелось углубляться в психологию, не хотелось никаких разборок и выяснения отношений. Она уже сто раз пожалела, что согласилась навстречу. Девушка стала невольно подыгрывать напускной пускной веселости собеседника, думая лишь о том, что пора заканчивать этот роман, не незамешанный на высоких чувствах. Поиграли в любовь и хватит. Володя в ресторане пить водку не стал, а для Ирины заказал шампанское. Ужинали, разговаривали, изредка смеялись, вспоминали первый поход в Софию. Помнишь, Ириш, как ты стала резать котлету по-киевски, не зная, что там масло внутри, и оно брызнуло во все стороны? Чуть мне новый костюм не испортила. «Помню, какой конфуз вышел. Я же в первый раз была в ресторане. Даже мамина пятидесятилетие отмечали в заводской столовой. Что-то мне не верится. Ты так изящно пользуешься столовыми приборами, как будто родилась с серебряной ложкой во рту. Так, кажется, говорят о дворянском происхождении. Ты случайно не из них?» «Вовсе нет. Мы из мещан, насколько мне известно. А вилкой и ножом меня бабушка научила есть». Она льняной салфеткой научила пользоваться. Кстати, у тебя она лежит неправильно, хоть шнучу. Вдруг окажешься в высшем обществе, тогда и блеснешь познаниями. Салфетку не нужно раскладывать полностью на коленях, а оставить сложенную пополам швом к себе. Так по этикету полагается, чтобы когда встаешь из-за стола и возвращаешься обратно, не перепутать и не положить ее на одежду загрязненной стороной. «Откуда у тебя такие познания?» Ты, случайно, не в школе благородных девиц воспитывалась? Нет. Говорю, ж тебя бабушка Лиза научила. Та, которая сейчас в больнице. Я ее так люблю. Все мое детство прошло с ней. Так вот, они с дедушкой Петром, военным офицером, часто в санаторий ездили. Но это все ерунда. Что это я все про себя? Володь, ты лучше мне про выставку свою расскажи. Когда она пройдет, где? Какие картины ты планируешь выставить? Я же многие видела, может, что и посоветую. Когда, еще не знаю точно, но скоро, в декабре. А выставка пройдет всего-то, ты не будешь смеяться. Фойе нашего кинотеатра. Володь, ты так говоришь, как будто расстраиваешься или стесняешься. По-моему, это здорово. Как тебе удалось своего директора уломать? Даже уламывать не пришлось. Он сам мне предложил выставляться, увидев мою работу. Вот, я же тебе говорила, что ты необыкновенно талантлив. «Правда, Ириш, ты тоже так считаешь? Поверь, твое мнение для меня очень важно». «Конечно, даже не сомневайся. Ведь не одна я тебе говорю, а твой директор тоже. А какие картины ты будешь выставлять? Он что-то тебе посоветовал?» «Ну, не то чтобы посоветовал, а высказал пожелание, чтобы японские гравюры я не показывал, мол, не каждая поймет. А жаль, я очень люблю эти работы, сама знаешь». Директор кинотеатра считает, что нужно ограничиться пейзажами и натюрмортами. Я летом кое-что написал, кроме тех работ, которые ты забрала сдачи. Так что осталось только привести все в порядок, сделать рамы, кое-что дописать. Работы много. Кстати, ты бы и не могла мне показать еще раз те картины и рисунки, что я подарил тебе. Вдруг что-то пригодится для выставки. Вот так всегда вы, мужики, и поступаете. Сначала дарите, а потом на попятный. Ирина, ну я же все верну. Просто мне не успеть сделать столько работ до открытия выставки. С потерянным видом промямлил он. Ну что ты, считай, что я неудачно пошутила. Конечно, что нужно, забери. Они почти все хранятся у Анны на даче. Домой я только несколько работ взяла. Сам понимая, что я не решилась маму третировать твоими картинами, особенно Махой. Ты с Анной договорись. А вообще, Володька, я за тебя так рада. Первая выставка — это ведь целое событие. Ирина ждала, что он ответит тоже чем-нибудь восторженным, ведь он так любил свое творчество, свои картины. Но ну, мужчина вдруг замолчал о чем-то, задумавшись, а потом произнес. Ирина, а помнишь, как мы познакомились? Я ведь перед этим на вечере встречи выпускников разговаривался с Мариной. И случайно выяснилось, что она знакома с Анной, твоей близкой подругой. Девочки устроили нашу встречу в Кратово. Я так за тобой самозабвенно ухаживал, помнишь? Все боялся, что ты меня бросишь. Кстати, я снял на прошлой неделе жилье у нас в городе, на другой стороне железной дороги. Так что в кинотеатре больше не ночую, мы можем возобновить встречи. Это где же Ирина продолжала улыбаться, а сама подумала. Вот только этого мне и не хватало. А Володька, не заметив, как по лицу девушки промелькнула тень досады, продолжил: «У тебя есть время? Можем сейчас заехать. Я тебе покажу, где обитаю, а то ты сама не найдешь. Там такие задворки». Ирина не могла отказать, она каким-то шестым чувством поняла, что это свидание последнее. Они поехали прямо из московского ресторана к Володе посмотреть на новое жилье. Сначала на электричке, потом пешком плутали по каким-то подозрительным улочкам. Хорошо, что выпал снег и подморозило, потому что фонари почти ничего не освещали. Три штуки на всю улицу. Ведь ноябрь на дворе длинные темные ночи. Только белый снег помогал найти проторенные тропинки. Ирина точно бы не нашла дорогу сама. А нужно ли находить? Как она выберется обратно? Надеюсь, что в этом его съемном жилье... будет ничуть не хуже, чем в предыдущем, и горячая вода в наличии, с беспокойством озираясь по сторонам, на покосившиеся домишки думала девушка, пока они шли. Володька, как всегда, развлекала ее занимательными историями. Они смеялись, ничто не предвещало разлад. И хоть она и не дворянских кровей, но то, что Ирина, привыкшая к относительному комфорту, увидела по приходу, повергла ее в шок. Это даже мягко сказано в шок. Володя снял часть дома с отдельным выходом. Но это были вовсе не те хоромы, что летом. Это была полуразварившаяся хибара с печным отоплением, старым тряпьем и затхлым тошнотворным запахом, от которого невозможно избавиться никаким способом. О горячей воде речи вообще не шло. Не видел он, что ли, что снимает? Или ему все равно? Как можно здесь жить? Все деньги, что ли, Володька пропил за тот месяц, пока мы не встречались? Да нет, не может быть. Меня -то он только что в ресторан возил, с ужасом, взирая на все это убожество, размышляла Ирина, не в силах даже озвучить свое умозаключение вслух. Иногда так пахнет от пассажиров электрички, которые входят на станцию, где есть частный сектор. деревянные дома, думала она, оглядывая зачуханную комнатуху. И куда он меня уложить собирается. Не на эту ли антикварную железную кровать с продавленной панцирной сеткой и несвежим бельем? Нет уж, увольте, господа хорошие, нужно отсюда выбираться. Ты проходи, садись, не замечая ее кислого вида, проговорил Волотик. Ирина осмотрелась, куда можно присесть, не запачкав светлую дубленку, мамин подарок, между прочим, и, не найдя ничего подходящего, осталась стоять столбом. В доме было холодно, Володя стал неумело растапливать чадящую печь, комната в момент наполнилась угарным газом. Вот чёрт, чёрт, опять заслонку в печке забыл открыть. Пока он искал на ощупь и открывал заслонку, Ирина распахнула входную дверь, настежь, чтобы не угореть от жуткого дыма, и выскочила на воздух, прихватив сумочку. «Володь!» — крикнула она снаружи, не входя обратно. «Я, наверное, пойду домой». Ирина раздалось откуда-то изнутри. Куда ты по такой теме не собралась? Домой. А как же я? Володька, думай, что хочешь, но я не могу в такой халупе находиться. Вонь, сырость, тошно. Тебя самого-то как сюда занесло. Прорвалось Ирине на негодование, а сама она подумала в ту же секунду. Вот вам и творческий человек, абсолютно неустроенный в быту. Сидел бы при своей светке и не рыпался. Нет, музу ему подавай. Ириш, что, все так плохо? Володя вышел за ней на воздух, потому что в доме находиться было невозможно. А ты сам что не видишь? Ужасно. Я не хочу здесь оставаться ни минуты. Хорошо, я сейчас пальто надену и тебя провожу. Расставание всегда тягостно. Но уж лучше, как любила выражаться подруга Анна, рубить хвост до да по самые уши, чем долго настраиваться на прекращение отношений. Ирина достаточно этого наелась с тем же Сережкой Или со старым, с которым до сих пор не может расстаться. Хватит, хватит. Уже дома, в своей уютной комнатке, Ирина устроилась на любимом диване с книжкой, включив ночник, чтобы отвлечься от сегодняшнего, отвратительного, надо сказать, посещения Володькиного жилья. Но отвлечься не удавалось. Перед ней на противоположной стене красовались Вовкины работы. Ее портрет, привезенный со Старого Арбата, пейзаж с изображением дачи Степана Ивановича, где так замечательно прошло лето. Еще один портрет, написанный там же. Только почему-то про художника, что их нарисовал, думать не хотелось. Опять вспомнился старый. В последний раз, когда Ирина вернулась из Москвы, она решила, что окончен бал, но через неделю оказалось, что никуда прежняя влюбленность в этого самодовольного павлина не делась, а просто чуть отодвинулась, но не пропала, не улетучилась, не ушла. Еще окончательно не расставшей с Вовкой художником, Ирина продолжила писать письма скоропомощнику. Да, те самые неотправленные письма. И опять свербила мысль о непозвонительной. Устала я от мимолетных встреч и долгих бесконечных расставаний, Ведь не могу себя от них сберечь, и же груз был их воспоминаний. Одним расстаться в сущности пустяк, сорвать ромашку, погадать и бросить. Но как остановить в душе сквозняк, ворвавшийся в задремлющую осень? Он все разрушил и жизнь перевернул, застойный воздух выкинул наружу, весенним ароматом потянул и превратился в ледяную стужу. «Мне холодно, ведь я опять одна».